Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из залы, обратилась к Сергею Ивановичу. — Вы тоже приехали проводить? — спросила она по-французски. — Нет. Я сам еду, княгиня, отдохнуть к брату. — А вы всегда провожаете? — с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович. — Да нельзя же, — отвечала княгиня. — Правда, что от нас отправлено уж 800?" «Мне не верил Мальвинский». «Больше восьмисот». «Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже более тысячи», — сказал Сергей Иванович. «Ну вот, я и говорила», — радостно подхватила дама. «И ведь правда, что пожертвовано теперь около миллиона». «Больше, княгиня». «А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок».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 И еще новая толпа хлынула в залу и чуть не сбила с ног княгиню. А, княгиня каково! Сияя радостной улыбкой сказал Степан Аркадич, вдруг появившийся в середине толпы. Неправда ли славно? Тепло сказал. Браво! И Сергей Иванович, вот вы бы сказали от себя так несколько слов, знаете, ободрение.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 «Я писал ей, но вы прежде увидите. Пожалуйста, скажите, что меня видели и что все олрайт, right, в порядке. Она поймет». «А, впрочем, скажите ей, будьте добры, что я назначен членом комиссии Соединенного. Ну да, она поймет».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 Отделаться от него нисколько не смущалось Степан Аркадьича. Он, улыбаясь, смотрел то на перо шляпы княгини, то по сторонам, как будто припоминая что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал ее к себе и положил пятирублевую бумажку.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 — проговорила княгиня, указывая на Вронского, в длинном пальто и в черной с широкими полями шляпе, шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то оживленно говоря. Вронский, нахмурившись, смотрел перед собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьич.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 На платформе раздалось «Боже, царя храни!», потом крики «Ура!» и «Живио!». Один из добровольцев, высокий очень молодой человек, свалившийся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочную шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь, тоже два офицера и пожилой человек с большой бородой в засаленной фуражке.